Глава 34. Снега не было почти неделю, да и потом он пошел только по телевизору. Джонни увидел в детских новостях и позвал всех, чтобы они пришли и сами посмотрели. Снежные бури бушевали на севере Шотландии. Еле-еле ползущие вереницы автомобилей успевали побелить еще сильнее за те секунды, пока их показывали на экране, а желтый свет их фар потускнеть. Люди, замотанные в шарфы, нагибали головы навстречу белоснежному ветру, чтобы устоять на ногах. Стадо овец в буране было бы совершенно неразличимо, если бы не глаза. Когда телеэкран заполнил изображение соснового леса, Маргарет на какой-то фантастический момент показалось это лес стерлингов, все краски поглотил белый цвет. «Приближается!» — завопил Джонни. «Мама, у нас ведь не будет так ужасно, как там!» «А что тут ужасного?» Тут же занул Джонни, словно ее высказывание могло сдержать стихии Все-таки он совсем еще ребенок. «Отлично все! Я-то думал, ты любишь снег!» «Но не столько же!» «Давайте подождем и послушаем, что скажет прогноз», — предложила мама. ну до прогноза оставался еще целый час. Маргарет пошла к себе в комнату. На верхнем этаже было темно. Должно быть, отец выключил свет в кабинете, чтобы лучше вообразить себе новую сказку. Она оставила дверь своей комнаты приоткрытой, чтобы остальной дом составил ей компанию и сняла с книжного стеллажа в углу рядом с битком набитым гардеробом том братьев грим. Присев на край кровати, она раскрыла книгу, держа на коленях. Когда она была в возрасте Джонни, то читала ее так часто, что теперь ее можно было держать только так, иначе страницы вылезали из корешка вместе с марлей, на которую были приклеены. Книга раскрылась на сказке о Гензель и Гретель, и она вспомнила, каким именем ее в шутку назвал отец, когда они играли в лесу. Наверное, она стала уже слишком взрослой для этой истории. Сжигать в печи старуху показалось ей бессмысленной жестокостью. Она попыталась полистать книгу Ганса Андерсона, но там все оказалось еще мрачнее. От одной мысли о «Снежной королеве» ее затрясло. Она оставила обе книги в комнате джони и надела наушники, чтобы послушать записи кучи коров», любимой лидской рок-группы рамоны пока мама не крикнула снизу. «Ужин через пять минут!» Маргарет спустилась как раз вовремя, чтобы увидеть подробный прогноз погоды, и отец тоже. Синоптик — человек, похожий на сову, который, судя по выражению его лица, посмеивался над самим собой, стоял спиной к карте Европы, через которую ползли белые завитки. Карта сменилась картой Британии, и Маргарет показалась, как будто белая клешня смыкается на острове. Снежные бури ожидались на юге Англии к концу недели. «Ну и почему не здесь?» — заныл Джонни. «Мама, а если у нас такое растянется на неделе, как же мы будем жить?» Отец одарил маргарет ослепительной улыбкой. «Ты изумишься!» «Я завтра пойду в лиц и закуплю провизии. У нас в морозилке полно места». «Досмотрелись уже на картинки со снегом?» — спросил папа, выключая телевизор. «Они никак не ускорят его появление». Джонни подумал, что все-таки могут. Маргарет поняла это по выражению его лица. Его было просто читать, когда он думал, что на него никто не смотрит. Когда все заняли свои места за обеденным столом, Маргарет сказала. «Я оставил у тебя в комнате мои старые книги со сказками. Теперь они твои». Джонни сказал спасибо и сразу же повеселел. «Старые сказки не умирают» вставил папа. После ужина Джонни то и дело раскрывал шторы, чтобы узнать, не пошел ли снег, так что даже мать в итоге потеряла терпение. «Из-за него, кажется, будто дом в осаде», подумала Маргарет. Ночь снаружи сделалась почти осязаемой и готовой разродиться снегопадом. Ей вспомнилась последняя суббота в лесу, когда она остро ощутила всю тяжесть снега на ветвях и испугалась, что они не выдержат, и она с Джонни и отцом окажется погребенной в сугробе. Должно быть, это часть взросления, любить снег не так сильно, как когда-то. Столько всего незнакомого вокруг, хорошо хотя бы Рамона уже прошла через это, приступ одиночества, когда то совершенно их не ждешь, без причины и желания расплакаться, и младший брат выводит из себя все сильнее и сильнее. Мысль о том, что пока Маргарет растет, ее чувства тоже вынуждено расти вместе с нею, пугала. Она могла поговорить с мамой о том, какие перемены скоро произойдут с ее телом, но ей вовсе не хотелось упоминать чувства, потому что они, как ей казалось, каким-то образом предавали семью. А теперь появилось и кое-что еще, в чем невозможно признаться. Она боится, что снегопад застигнет маму на пути из лица Вечером Маргарет лежала в кровати, чувствуя себя совсем беспомощной и маленькой. Он еще глупее Джонни, ведь она же слышала, что сказал синоптик. Проснувшись утром, она чувствовала себя так, словно не спала вовсе. Спотыкаясь и путаясь в одеяле, она подошла к окну. Вересковые пустоши до самого горизонта были белыми, словно там лежал снег, но только эта белизна оказалась туманом, похожим на гигантский неспешный выдох. Она наскоро умылась и побежала вниз смотреть прогноз погоды. Снег накрыл южную оконечность Англии и медленно-медленно полз в северном направлении к Шотландии. На карте показали холодные солнышки, они усеивали всю остальную часть страны, выставив лучи словно крылья. Они напомнили Маргарет ангелов, новые огоньки в небесах, рождественские, хотя к тому времени они уже угаснут. Главное, прогноз сказал ей, что матери ничего не угрожает. «Вот только прогнозы иногда врут», — размышляла она по пути в школу. Она не знала, что сказать. Джонни добежал до школьных ворот и обернулся, дожидаясь остальных, а Маргарет вдруг выпалила ты за нами зайдешь?» Мать поглядела с недоумением. «А что, ты хочешь, чтобы вас забирала я?» «Нет, не вместо папы. Вы можете прийти оба». «Мы попробуем, если я успею вернуться. Милый, я же не на край земли отправляюсь, всего-навсего в лиц. Может быть, уговорю вашего отца помочь мне носить покупки. В таком случае я все сделаю быстрее». Мама поцеловала ее и Джонни, а потом снова Маргарет. «Не переживай, это последняя поездка в этом году». Когда Джонни с Маргарет вошли на школьный двор, Джонни спросил, «Почему мама сказала тебе не переживать?» «Просто если в лице будет полно народу, она не успеет вернуться, чтобы зайти за нами», пояснила Маргарет, чувствуя, что он сейчас украл у нее уверенность, которую она обрела, поделившись своими страхами с матерью, чувствуя, как ее пригибает к земле груз ответственности старшей сестры. Джонни побежал играть с друзьями, а Маргарет смотрела, как фигурка матери становится все меньше и меньше, спускаясь с холма, пока небо над головой все сильнее бледнеет, промерзая. До того Маргарет с нетерпением ждала, пока начнутся репетиции рождественской пьесы, но теперь это не приносило столько радости, сколько обычно Они с Сарой и Рэйчел играли посетителей таверны, На роль Марии была назначена любимица-учительница Элли, несмотря на протестующие стоны остальных девочек, а дети из класса Джонни изображали животных, приходивших в финале к яслям. Обычно Маргарет с удовольствием вспоминала свои реплики из сцены, где она притворялась, будто ей не по вкусу вино, поданное Сарой. На самом деле, черносмородиновый сок, а теперь ей даже не нравилось наблюдать за Джонни и его одноклассниками с воплями, несущимися в школьный вестибюль. Когда мисс Хогарт поинтересовалась, что случилось, она смогла лишь промямлить. «Ничего, мисс», чтобы не наебничать на Джонни. На большой перемене она поиграла с Сарой и Рэйчел, чтобы отвлечься от мыслей, но все равно ей казалось, будто гул школьного двора недостаточно громок, словно за ним каким-то образом скрывается тишина. Наконец прозвенел звонок, и ее класс вернулся в зал, чтобы продолжить репетицию. Маргарет не пела соло ни в одном из рождественских гимнов и была уверена, что ее голос теряется в хоре, пока миссис Хогарт не обратилась прямо к ней. «Соберись уже и пой, Маргарет», — сказала учительница. «Мы же хотим, чтобы родители тобой гордились, правда?» И Маргарет вдруг пронзила ужасная мысль. Если она не поет со всей душой, значит, ведет себя так, словно не надеется увидеть их снова. Остаток репетиции она пела так, словно только рождественские гимны и могли задержать снегопад. «Вот так гораздо лучше. Чувствуется, что тебе есть о чем петь», — похвалила миссис Хогарт. Раздалась пронзительная трель последнего за день звонка, и Маргарет понеслась в класс впереди всех одноклассников. Она схватила коробку для ланча и пальто и принялась пробивать себе дорогу на улицу сквозь толпу детей из других классов. Она еще не успела увидеть школьные ворота, но хотя бы небо за окнами было ясное. «Прошу прощения», — повторяла она, пока, наконец, не выскочила из здания школы под сень леса. И тут сердце у нее ёкнуло. Все родители стояли, выстроившись вдоль длинных перил в ожидании своих детей, но среди них не было ни мамы, ни папы. Хотя бы один из них должен быть здесь, если только ничего не случилось. Она пожалела, что не может снова стать такой же маленькой и беспечной, как Джонни, или же наоборот, стать гораздо старше. Ужасно несправедливо, что ей придется готовить его к самому худшему в ее-то возрасте. Ей показалось, ясное небо над головой вдруг почернело. Дети, которых она едва замечала, протискивались мимо нее к воротам, а потом она услышала, как во двор выбежал Джонни. «Вон моя сестра», — сказал он мальчишкам, — «мне пора». На мгновение Маргарет показалась, она сейчас расплачется, однако ей удалось сделать строгое лицо, разворачиваясь к брату. Она старалась придумать, что же ему сказать, когда он попросту прошел мимо. Ее охватил гнев, такой жгучий, что она сама испугалась. Она развернулась на месте, пытаясь сдержаться и хотя бы не схватить его, потому что она только сделает ему больно, и все окончательно испортится, если такое вообще возможно. Но затем она поняла, почему он так уверенно протопал к воротам. Почорча Роуд поднимался к школе. Отец. Это облегчение закружилась голова, но все же его появление не принесло той надежной уверенности, на какую она надеялась. Почему с ним нет мамы? Маргарет закрыла глаза, сглотнула комок в горле и бочком протиснулась между двумя детскими колясками к воротам. Побежала вслед за Джонни вниз, навстречу отцу, который рассеянно им улыбнулся. «Где мама?» — спросила она как можно небрежнее. «Она загружает морозилку. Мы только что приехали». Этот ответ должен был избавить Маргарет от ее страхов, но вдруг тут кроется нечто большее, чем она подозревает. Или же эта тень леса нагоняет на нее дрожь? Она ухватилась за бугристую каменную стенку чьего-то садика и стояла, пока Джонни с отцом не обернулись посмотреть, почему она не идет. «Пойдем же, если ты так торопишься увидеть маму», — позвал папа. Она устало потащилась за ними мимо информационного центра, где Салли Квик успела развесить по стенам мамины картины вдоль мертвой железной дороги и вверх по неровной грунтовке. Хотя на дом уже легла тень от леса, ни одно из обращенных на эту сторону окон не светилось. Фигуры снеговиков поблескивали, разве это не значит, что в кухне горит свет? Она пробежала мимо дома, хотя на нее чуть ли не набросился лесной холод, но нажимать на кнопку звонка и дожидаться было бы слишком долго. Мама была в кухне, она помахала Маргарет из окна. Маргарет захотелось кого-нибудь обнять. Она пронеслась по садовой дорожке и обняла Джонни, который завозмущался. «Отстань!» А потом отца, который поглядел озадаченно. Как только он отпер входную дверь, она бросилась в кухню и крепко обняла мать. «Я тоже тебя люблю», — сказала мама, отвечая на ее объятия. Маргарет так и подмывала разреветься, но уже не было нужды, слезы больше не имели значения, семья вместе и в безопасности. Она больше не будет обращать внимания на свои фантазии и на любые переживания по поводу зимы. Она снова стиснула мать в объятиях и не спешила выпускать. «Мы никогда не забудем это Рождество, правда?» — спросила она, как будто давая обещание.